глава тридцать восемь мирон забрав у ворона новые документы для сына еду домой не подкопаться авдеев демьян миронович звучит немного непривычно но приятно согревает внутри настораживает что все прошло гладко юля судами пугала да так и не сподобилась даже написать заявление может голова включила Что-то верится с трудом. Но пока к лучшему. Две войны тянуть крайне сложно. Ресурса надо слишком много. Крепко сжимаю руль и напряженно думаю. На душе как-то неспокойно. Пишу Фину сообщение. Отвечает, что все под контролем. Сомневаться в его компетенции причин нет. Ладно, ни к чему параноить. Убираю телефон на подставку, но вскоре он звонит. На дисплее имя. Надежда. Неожиданно. Авдеев, слушаю. Принимаю звонок и включаю громкую связь. Здравствуй, Мирон. Сухо и холодно, словно мы недавно не сидели за одним столом, отмечая прибавление в семье гораниных Надежда, что-то случилось? Это я у тебя хочу спросить. Отчётливо слышу недовольство в её голосе. «Почему ты не пускаешь Лею на занятия?» «Я?» Округляю глаза и невольно усмехаюсь. «Это она тебе сказала?» «Нет, она вообще ничего не говорит. Закрылась и не пробиться», — растерянно отвечает психотерапевт. «Откат очевиден. Может, у вас случилось что-то?» «Я здесь ни при чем. Это ее решение». Напряженно отвечаю и сильнее стискиваю руль. Но я поговорю с ней. «Да, пожалуйста. Наши занятия очень важны. Их нельзя пропускать». «Да знаю я, но...» «Ладно, придумаю что-нибудь». «Я услышал. До связи». «Всего доброго». «Надежда не знает ни о чем. И, в общем-то, не нужно, чтобы знала. Но, может, лучше, если она будет понимать, с чем имеет дело». «Не знаю. Надо подумать, как поступить правильно. Но Лея вернётся к терапии обязательно. Я настаю на своём, тут Надя права. Нельзя прерывать сеансы. Вспоминаю разговор с Вороном и нахожу в телефоне номер сестры. Давно не общались, но связь не потеряли». «Алло?» Раздаётся родной голос, а я невольно улыбаюсь. «Ничего не изменилось». Она для меня по-прежнему моя маленькая сестрёнка. Алинка. Выдыхаю, забыв на пару мгновений все слова. Привет. Здравствуй, Мирон. Говорит строго и будто бы усмехается. Что-то случилось? С чего ты взяла? Просто так ты не балуешь меня звонками. С по больному. Инстинктивно морщусь, но крыть нечем. Она права. Я слишком редко звоню и почти никогда просто так. «Прости. Виновато улыбаюсь. Я не сержусь. Алина само милосердие. Мне действительно нужна твоя помощь. Очень. Вкратце обрисовываю ситуацию, без подробностей рассказывая про сына и глубоко раненую девочку. Мою девочку. Знаю, она поймёт, как никто». «Конечно!» – не задумываясь, отвечает сестра. «Я приеду, Мирон!» «Спасибо!» Харт встречает меня звонким лаем. Треплю по наглой морде и шагаю к дому. Громкая музыка бьёт по ушам. Убавляю и поднимаюсь на второй этаж. Демьян занимается с репетитором через ноутбук. Какое-то время прислушиваюсь к их разговору, а потом спускаюсь на кухню. Наливаю кофе и думаю, куда поехать с сыном, чтобы нормально поговорить. В спокойной обстановке, без раздражающих факторов. Помнится, в отчетах мелькали лошади, а тут недалеко есть конюшня. Можно попробовать. Выключаю музыку совсем, нахожу в интернете номер и звоню. Договариваюсь, что подъедем через час и снова берусь за кофе. «Фак, это ты?» Раздается за спиной. Оборачиваюсь и окидываю сына недобрым взглядом. Опять он без футболки, как об стену горох. «Ты кого-то другого ждал?» Криво ухмыляюсь я. «Никого не ждал». Фыркает недовольно и разворачивается к лестнице, чтобы уйти. «Собирайся, поехали». Торможу его. «Куда?» «Увидишь, здесь недалеко». Бурчит что-то на иностранном, но все же одевается и спускается в машину. Трогаю с места и выруливаю из ворот. «Как прошло занятие?» Спрашиваю, просто чтобы немного разрядить атмосферу и наладить разговор. «Как обычно». Демьян раздраженно пожимает плечами и отворачивается к окну. Разговор снова не клеится. Никак не получается найти подход к собственному сыну. Не разорваться мне. Я тупо не вывожу на двух фронтах, а помочь некому. И тут, и там я должен разруливать сам. Вот, держи. Отдаю сыну паспорт и остальные сопутствующие документы. Не потеряй. Восстанавливать целый гемор. Демьян открывает и с интересом рассматривает. Это как? Официально, хмыкаю я. Твоя мать так и не соизволила объявиться. Теперь ты мой сын и по бумагам. Зачем? Язвительно кривится он. Скоро же новый появится. Чего? Недоуменно округляю глаза. Ты пил опять, что ли? Ну-ка, дыхни. За плечо тяну его к себе. Нет. Не надо делать из меня идиота. Небрежно вырывается из захвата и отворачивается. «То же самое могу сказать и тебе. Тоже начинаю заводиться. Какой еще сын? Лия твоя беременная». «Вот это новость! Интересно, от кого? Святого Духа? Или я чего-то не знаю?» хм, «Да?» Усмехаюсь я. «С чего вдруг?» Я видел, как ее полоскало. Снова кривится Демьян. «А я почему не знаю? Что это было?» Может, нервная? Надо спросить у Надежды. Интересно. Но нет, Лия не беременна. Уверенно заявляю. Сто процентов. Но если это когда-нибудь случится, на наши с тобой отношения это никак не повлияет. Дема снова фыркает, не веря моим словам. Вот же упрямый. А что это его так кроет? Уж не ревнует ли От осознания этого факта тепло разливается внутри. Ревность — это хорошо. Ревность — это не безразличие. «Дем, я правда очень хочу, чтобы мы стали ближе. Искренне делюсь с сыном. Но не могу уделять тебе больше времени. Столько проблем. Помоги мне разгрести». «Как? Если ты ничего не рассказываешь?» В голосе явно слышится обида. «Не рассказываю. А что я могу рассказать?» «Моя жизнь и служба — не цветочная поляна, и уж совсем не для подростка. Самому-то иногда становится дурно от происходящего». Демьян выходит из машины, и я за ним следом. «О, лошади!» Улыбается и подходит к ограждению. «Я знаю, ты умеешь!» Подмигиваю ему и кладу ладонь на плечо. «А ты?» Сын дерзко усмехается. Сейчас узнаем. Нам выводят двух меринов, полностью готовых для конной прогулки. Демьян ловко запрыгивает в седло и, придерживая коня, довольно скалится. Мальчишка. Усмехаюсь и забираюсь в своё седло, тоже без труда. Выезжаем в поле, и он рвёт с места в голубь. Я за ним. Скачка на высокой скорости приятно пьянит и помогает разгрузить мозг. Именно то, чего мне так не хватало. Догоняю и обхожу коня сына почти на корпус, но в последний момент позволяю вырваться вперёд. Дёма смеётся, как ребёнок, радуясь победе. Хотя почему как? Ребёнок и есть, только не хочет этого признавать. Поравнявшись, идём рядом в обратную сторону. Лошади устало фыркают. Я видел, как Лея рылась в твоём кабинете и что-то искала в ноутбуке. Внезапно говорит сын. «Будь осторожен». «Приятно. Его забота дорогого стоит. Значит, ему не безразлично, что со мной будет». «Я знаю об этом, но спасибо, что сказал». Смотрю в глаза. «Это важно для меня». «Ты мне не доверяешь?» – уточняет Демьян и хмурится. «С чего ты взял?» «Я же вижу, что скрываешь что-то». «Диом...» Устало вздыхаю и качаю головой. «Вот что я могу ему сказать?» «Да ничего. Это слишком опасно и страшно, чтобы втягивать пацана». «Ни к чему. Я сам разрулю все. Главное, мне не мешать». «Я просто хочу помочь». «Упрямые глаза продолжают буравить меня. <can't> <you> вот же...» У Лии есть младшая сестра, Юми. Её похитил один... Подбираю более цензурное слово. Урод. Почему ты не ищешь? Хмурится Дёма. Я ищу, и другие тоже ищут, но это не так просто. Пытаюсь как-то смягчить весь трэш ситуации. Мы обязательно найдём малышку. Я хочу помочь, упрямо повторяет сын. «Ты очень поможешь, если поддержишь Лию и не будешь создавать новых проблем. Хотя бы пока. Я не могу разорваться». «Я понял», – кивает Демьян. «Постараюсь не косячить». Телефон звонит. фин Сдвигаю трубку в центр. «Говори». Без предисловий начинаю я. «Всё получилось», – тихо отвечает он. «Лия в безопасности?» Уточняю самое важное. Да, она у Надежды. Как она? Тяжело, но держится. Внутри словно разливается кислота и прожигает насквозь органы. Маленькая моя. Я сам за ней приеду. Решаю внезапно. Хорошо, отвечает фин Жду.